Глава 44. Чтение в овчарне. В тот же вечер Гест отправился в овчарню, взяв с собой агарок свечи, который он зажег в кухне. Ему удалось удержать этот небольшой огонек всю дорогу до овчарни, а там он пристроил свечку в яслях, чтобы читать при ней письмо. Овчушки косили глаза на огонь, жуя последние охапки зимнего сена. Гест аккуратно вскрыл конверт погнутым мелким гвоздем, и когда он увидел подпись, его сердце забилось сильнее. Значит, она получила его письмо на доске? Конечно. Нет, ведь он его и не отправлял. В последний раз он видел его к северу от стены дома. Значит, его туда унес ветер, и оно валялось там, словно какая-нибудь игрушка непогоды, и вырезанные буквы стали совсем не видны. Но ведь она особенная, она без всяких писем уловила его мысль через горы и фьорды. «Гвендар Стадир!» 3 число февраля, год 1901. Милый мой дорогой гест, я пишу тебе эти строки, чтобы сообщить новости о Доме и о твоей малешке. В минувшие полугодие мне часто доводилось думать о тебе, и я уже давно замыслила написать тебе порядочное письмо. Надеюсь, ты простишь мне мою лень. У меня дошли руки до этого лишь сейчас. Знай, дружок, что час нашей разлуки наступил слишком внезапно и оказался для нас обоих тяжким бременем при том, как я и мы все любили и до сих пор любим тебя. Некоторое время спустя, после того, как ты покинул дом супругов-копов, мне тоже пришлось его покинуть. Злосчастье родило свое дитя, и мне пришлось покориться этому. Я все еще тоскую по той хорошей жизни, которую торговец предоставил мне под крышей своего дома, и каждодневно молюсь за его супругу. Мне пришлось наняться на восток, за Хейди, и я уже две зимы, как состою здесь в работницах у одного вдовца. Житье и служба здесь сносные, хотя, разумеется, не идет ни в какое сравнение с нашими счастливыми годами в Агюрейре. «Милое дитя, знай, что я думаю о тебе каждый день и надеюсь, что ты хорошо проводишь время в своем родном фьорде. В рождественский пост сюда приходил один бродяга, который знает тебя в твоих краях, и он принес оттуда интересные рассказы, а еще песни. Я бы многое отдала, чтобы увидеть тебя рядом с собой, живого, в вечернем свете». Но жизнь, видно, этого не позволит. Посему мне придется довольствоваться этим письмом. Но подумай же обо мне, мой милый Резвунциус, и съешь за меня одну клейну из кладовки. Да хранят тебя все добрые духи, и да сопутствует тебе удача везде. Ты всегда будешь много значить для меня. Навеки твоя мало. По скриптум. Если ты все же станешь думать обо мне, то спой ту славную вису, которую, я надеюсь, ты еще хранишь в памяти. Тогда я буду рада. Гест, лежавший в яслях, словно подросший ребенок, поднял глаза от шелестящей страницы и встретился взглядом со своей годовалой овечкой Айсиной, которая стояла, пережёвывая свои минуты на земле, и, похоже, у нее глаза тоже были мокры. В глубине овчарни громко блеяли. Какую вису имела в виду мала мама? Он ее, кажется, забыл. Но добрая экономка это предусмотрела. На обороте письма Гест обнаружил четыре строчки. Мелким почерком и прочел. Гест в кладовке за глаза, Сдобу уплетает. В жизни кончится гроза. Малюшка обещает. Малюшка обещает. Тот Гест расплакался. Четырнадцать овчушек Прервали жевание сена И обратили свои глаза и уши к его всклипываниям. Его рыдание было одним тихим жалобным тоном, Чистым исландским тоном зари времен, Освещенным единственной свечой, Вовчарни полный мрака.